— Ничем вы тут нам не поможете пособить. Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор. — Чего ты бачишься, дурочка? Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее и тебя, и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку. Повернулась она в мою сторону. Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Алисе.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 «Батюшка родимый, хоть бы ты нам чем помог, усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна». «Бабушка!» — укоризненно с расстановкой произнесла Олеся. «Чего там, бабушка?» — рассердилась старуха. «Я тебе уже 25 год, бабушка. Что ж, по-твоему, с умой лучше идти?» «Нет, господин, вы ее не слушайте».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 и немного стыдиться бабушкиной плаксивости.